Двадцать девять. Ты уже начинаешь терять терпение, когда дверь библиотеки распахивается, и она выходит. Развивающийся шарф, расстегнутая куртка, торопливая походка. Она пересекает пятую авеню и направляется прямо к тебе. Но ты начеку, Пара шагов в сторону, и ты скрываешься за плакатом на автобусной остановке. Наклонив голову, Когда она проходит мимо, ты поднимаешь глаза и видишь, что она направляется в парк. Выждав минуту, ты идешь за ней».